Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава тридцать шестая. Ноль баллов. Кассир принялся быстро подсчитывать покупки. Закончив говорить с Юхо, Циндзю повернулся к кассиру. Да, и дайте мне еще... Он прервался на полуслове, как будто вдруг забыл, что хотел сказать. Кассир немного подождал, вдруг он всё-таки закончит предложение, а затем принялся подсказывать: что дать? Сигареты, зажигалку, алкоголь. А, тихо выдохнул циндзю. Это стало уже привычкой. Мне всё время кажется, что я должен купить что-то ещё. Вот, только я не могу вспомнить, что именно. Забудьте. Кассир кивнул и огласил стоимость. С вас 19 баллов. Все ахнули. Максимальное количество баллов среди всех них было 20, а этот наблюдатель только что спокойно потратил 19 баллов на покупки. Но самым раздражающим было то, что услышав стоимость, Сендиу спокойно сказал кассиру: "Добавьте мне что-нибудь для ровного счёта". Для ровного счёта? Да он чокнутый какой-то. До того, как его сослали сюда в качестве наказания, кассир также был наблюдателем. Поэтому вполне естественно, что он был наслышан о наблюдателе 001. Вот только когда кассир был наблюдателем, Синдзю восстанавливался после опасной травмы, так что они ни разу не встретились. Поэтому сейчас кассир и не признал в этом мужчине известного наблюдателя 001. Мистер, сегодня вы наш 12-й покупатель, поэтому вам выпал шанс вытянуть скидку. Если я сейчас добавлю вам что-нибудь для ровного счёта, а потом вы вытянете скидку, то всё равно в итоге ровного счёта не будет. Можно вытянуть скидку. Да, на стене же висит баннер. Двенадцатому и тринадцатому покупателю выпадет шанс вытянуть отличную скидку. Правда, сначала вам нужно рассчитаться, а потом вместе вытянуть шанс. А, Цинзю взглянул на баннер, а затем перевёл взгляд на Юхо. Шисливчик, иди сюда и рассчитайся за покупки. За такие шуточки обычно морду бьют. Подойдя к ленте, Юхо принялся выкладывать свои покупки. Уже второй раз за день лицо кассира побледнело. Что происходит? Это что, собрание шипоголиков? С мертвенно бледным лицом кассир принялся считать покупки Юхо. Две куртки, Две пачки вермишели быстрого приготовления, две банки консервов, часы. Ах, всё это звучит так знакомо. Краем глаза кассир взглянул на обоих мужчин, но решил промолчать. Всего 5 баллов. Кассир испугался, что Юхо тоже попросит его округлить, поэтому быстренько достал откуда-то из-под полы деревянную коробку. Это лотерейная коробка. Всего здесь лежат 100 лотерейных билетов. Самые лучшие из них скидка в 90%. Таких билетов пять. Ещё есть 15 билетов со скидкой в 70%, 30 билетов со скидкой в 50% и 40 билетов со скидкой в 20%. Такая возможность в жизни выпадает лишь раз. Если в этой системе вы найдете еще одно такое место, которое предлагает такие скидки, можете вернуться и избить меня. Юхо вообще не волновали ни скидки, ни избиения какого-то кассира. С безразличным видом он спросил. А остальные десять билетов? Ну, пять из них предлагают скидку десять процентов. Три билета со скидкой в пять процентов. И оставшиеся два билета предлагают купить товар по первоначальной цене. Но подумайте вот о чём. Конечно, 10% скидка это очень мало. Но вероятность вытащить этот билет почти такая же, как и вероятность вытащить билет с 90-процентной скидкой. И в ящике всего лишь три билета с 5-процентной скидкой и два билета с первоначальной ценой. Поверьте, Я торгую здесь уже долгое время. И за весь этот период люди то и дело вытаскивают девяностопроцентную скидку. Ни разу я ещё не видел, чтобы вытянули пятипроцентную скидку или же первоначальную цену. В конце концов, цель всей этой лотереи помочь экзаменующимся сдать экзамен. Ведь каждый сэкономленный балл может стоить жизни. Так мне просто вытянуть карточку. Кассир чуть в обморок не упал от такого энтузиазма. С мрачным видом он протянул коробку Юхо и Циндю. Вот, в целях улучшения взаимоотношений между экзаменующимися для такой ситуации есть правило вытягивание карточек друг для друга. То есть карточка, которую вы вытянете, будет отдана другому. А он вам отдаст карту, которую вытянет он. Вообще-то это общеизвестное правило, должно быть, вы слышали о нём. Я слышал, ответил Циндю. Главный смысл этого правила в том, что твой босс не любит вести дела по-человечески и всячески пытается настроить экзаменующихся друг против друга. Хм, ну большие скидки так просто не достаются. «Ну же, тяните! Я больше всего обожаю такие моменты! Это так захватывающе! Именно этот момент, можно сказать, определит ваши будущие отношения. Удастся ли вам стать друзьями?» И с этими словами кассир потряс коробку. Пять секунд спустя. Циньцзю вытащил для Юхо скидку в пять процентов. Ю-Хо вытащил для Цин-Дзю первоначальную цену. Всем известно выражение «всеобщая выгода». Так вот, сегодня некоторые экзаменующиеся и один кассир стали свидетелями прямо противоположного эффекта всеобщего проигрыша. Казалось, что ни одна из сторон не хотела, чтобы другой повезло. В конце концов Циндю всё-таки попросил кассира добавить ему что-то для ровного счёта. Увидев, что Циндю расплачивается картой, Юхо не смог сдержаться. Откуда у тебя карта с начисленными баллами? Подарок системы. Юхо удивился. Она хоть и наказала, но всё же подарила карту. Что же это за наказание такое? Ты знаешь, Что это значит? спросил его Цинтю. Что? Многие экзаменационные центры являются для экзаменующихся своего рода порогом. Например, экзаменующиеся, которые сдают свой первый экзамен, обычно группируются с такими же новичками. А вот экзаменующиеся, которые уже сдали 2 или 3 экзамена, попадают в группу с теми, Кто также сдал 2 или 3 экзамена. Соответственно, и сложность экзаменов будет разной. Тот факт, что система дала мне карточку, означает, что третий экзамен, который ты будешь сдавать, будет для меня отправным пунктом. Чем больше предметов ты сдашь, тем сложнее будет следующий экзамен. Система начислила мне эти баллы, чтобы я мог соответствовать критериям и смог зайти с тобой в один и тот же экзаменационный центр. А кроме того, это означает, что я получу соответствующий по сложности экзамен и не попаду в группу с новичками. Раньше, когда Циндю спрашивали о системе, он тут же получал от неё предупреждение. Но сейчас, когда его понизили до простого экзаменующегося, На него больше не распространялись правила, которым подчиняются наблюдатели. И сколько баллов тебе начислили? спросил Юхо. Говорят, что это самый низкий балл, полученный мною, когда я был экзаменующимся. В этот момент Юхо подумал: ты даже не знаешь, сколько баллов заработал, когда был экзаменующимся. «Да ты с одного взгляда должен понять, не надурила ли тебя система!» Цинь Цзю молча протянул свою карту Юхо. Это была его старая карта со времен, когда он еще был экзаменующимся. На ней была все та же информация, что и у других. Имя – Цинь Цзю. Номер экзаменационного билета – 86010. 0, 6, 14, 17, 29, ЦИ. Количество сданных предметов – 2. Общее число баллов – 20. Единственным отличием от других экзаменующихся был номер его экзаменационного билета, который вместо чисел оканчивался буквами. Значение этих букв было загадочным. Заметив, что Юхо заинтересованно уставился на эти ци, Циндю пояснил: "Это довольно редкая ситуация, когда наблюдатель так нарушил правила, что его понизили до экзаменующегося. Это и есть мой номер экзаменационного билета. Две буквы в конце номера были присвоены самой системой и помогали отличать наблюдателей от обычных экзаменующихся". Вообще-то номер билета на карте у Цинь-Дзю должен был заканчиваться на Цинь, но по какой-то причине две последние буквы потерялись и остались лишь Ци. Цинь-Дзю должен был знать, что случилось, почему его номер был таким. Но вот беда, он ничего не помнил. Так что он не знал, случайно ли ошибся человек, который заносил его данные в систему, или же это была чья-то шутка. Кассир уставился на Цюндзю как на сумасшедшего. И для этого была причина. Он только что потратил все свои баллы. Вы что, решили покончить с собой таким неординарным способом? Не выдержал он, В ответ Цинзю лишь рассмеялся, сказав Юхо, встретимся вечером. Он развернулся и ушёл из магазина. Вечером экзаменующиеся выписались из отеля. Как только они вышли на улицу, то увидели там непонятно откуда взявшийся знак, указывающий куда им идти. Как и ожидалось, в конце пути они вышли на перекрёсток. Как только они вступили в центр перекрёстка, улица за ними куда-то исчезла. Вскоре всё вокруг заволокло густым туманом. На перекрёстке стояли три знака, указывающие в разных направлениях. На них были такие таблички: китайский язык, математика, история. Чуть поодаль от знаков стоял уже знакомый всем павильон За секунду до того, как из павильона раздался голос, из тумана вынырнул Циндзю, в руках которого был чемодан. "Я впервые вижу, чтобы экзаменующийся шёл так непринуждённо", прошептал Ювен брату. Немного подумав, он добавил: "А, нет. Не впервые. Передо мной стоит ещё один такой же. Ой, забудь, что я вообще что-то сказал". Как только Цинзю встал рядом с экзаменующимися из павильона, полился мужской голос. В этом раунде экзамен подвергся внезапной реформе. Текущая система оценивания звалов будет заменена на буквенную. Все экзаменующиеся в зависимости от количества баллов будут разделены на четыре ранга: А, Б, В, Г. относятся лучшие 10% экзаменующихся, к рангу B следующие 50% экзаменующихся, к рангу B 75%, остальные – ранг G». «Блин!» – раздался голос Ювена, который вообще не ожидал такого поворота событий. А оглашение правил все так же продолжалось. Сейчас произойдёт разделение экзаменующихся на ранги. Кроме того, баллы будут пересчитываться в ранги в конце каждого экзамена. Отныне система переходит на исключение экзаменующихся. Так, после каждого экзамена будут исключаться студенты ранга Г. Студенты ранга В попадут под наблюдение и будут вынуждены пересдать экзамен. Даты для повторного экзамена будут основаны на текущем экзамене. Подвопросы будут изменены. Повторюсь. После каждого экзамена студенты рангов А и Б смогут перейти к сдаче следующего экзамена. Экзаменующиеся рангов В будут вынуждены пересдать экзамен. Экзаменующиеся рангов Г будут исключены. актипер обновление результатов Не успели экзаменующиеся моргнуть глазом, как перед ними появился плоский экран, на котором начали появляться строки. Uwen. A. Uigo. A. Mycrodgen. A. Благодаря великому мастеру и своей жадности эти трое экзаменующихся оказались в топе. Ченбин Б. Юхо Б. Ченбин оказался в ранге Б исключительно благодаря великому мастеру. А вот сам великий мастер опустился в рангах из-за своей расточительности. Шу Сё В. Она навсегда останется в ранге В. Циндю Г. Что ж, Он сам это навлёк на себя. Никаких комментариев.